Вглядываясь в густую тьму, он радовался всей обстановке, благоприятной для их побега. В самый часовне ему понадобилась вся сила его воли, всё благоразумие, всё самообладание, чтобы не спрыгнуть с носилок, когда он увидел у клироса, в трёх шагах от алтаря, лежавшее на полу тело, прикрытое белым покрывалом. Это был Лямоль. Два солдата, сопровождавшие носилки, остались за дверями часовни. Расушнам оказывают последнюю милость и вновь соединяют нас, сказал как у нас придавая жалобный тон голосу, то отнесите меня к моему другу. Так как носильщики не получали на этот счёт запрета, они без возражений исполнили просьбу Коконаса. Лямуль лежал сумрачный и бледный, прислонясь головой к мраморной стене. Сильный пот придавал его бледному лицу тусклый оттенок слоновой кости.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 как две женщины с радостным смехом выбежали из-за алтаря и бросились на клирос, всколыхнув в воздух, как теплый шумный порыв ветра перед грозой. Маргарита кинулась к Лямолю и обняла его. Лямоль ответил тем диким воплем, какой долетал тогда в камеру пьемонца и чуть не свел его с ума. — Боже мой, что такое? — воскликнула Маргарита в ужасе, отстраняясь от Лямоля.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 Действительно, приложив свои губы к колбу королевы, Лямоль весь побелел от этого усилия. "Пытали?" воскликнул Коконас. "Так меня тоже пытали, но разве палач обошёлся с тобой не так же, как со мной?" И Коконас рассказал, как было дело. "Ах, всё понятно," сказал Лямоль. "Когда мы были у него, ты пожал ему руку, а я забыл, что все люди братья. Во мне заговорила спесь."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 Правда, от этого зависит твоя жизнь, сказал Лямоль. Он сделал сверхчеловеческие невероятные усилия и попытался встать. Анибал взял его подмышки и поставил стоя. Но пока он это делал, из уст Лямоля всё время слышалось какое-то глухое завывание. А как только Коконас на одно мгновение отстранился от Лямоля, чтобы подойти к тюремщику, и оставил мученика на руках двух женщин, ноги Лямоля подогнулись,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 Маргарита, я не произнёс ни слова. Ваша тайна осталась скрытой в моей любви и умрёт вместе со мной. Прощайте, моя королева. Прощайте. Маргарита сама чуть живая обвела руками дорогую ей голову и поцеловала её непорочным поцелуем, почти святым. "Анибал", сказал Лемоль, "ты избежал мучений. Ты ещё молод. Ты можешь жить, беги".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 повторил Лемоль. Не давай нашим врагам радостно смотреть, как два невинных дворянина будут умирать позорной смертью. Как он онежно отстранил Андрея, оттянувший его к двери, и сделав в сторону тюремщика торжественный и в данных обстоятельствах величественный жест, сказал: "Мадам, прежде всего, отдайте этому человеку 500 кю, которые ему обещаны. Вот они. Ответил Анретта. Затем грустно покачав головой, он обратился к Лямолю: "Милый мой Лямоль, ты оскорбил меня, если подумал хотя на одну минуту, что я способен тебя бросить. Разве я не поклялся и жить и умереть с тобой? Но ты так мучишься, мой бедный друг, что я тебя прощаю". Он решительно лёг рядом со своим другом, наклонил к нему голову и коснулся губами его лба. Затем тихо, осторожно, как мать берёт ребёнка, взял голову Лямоля и положил её к себе на грудь. Маргарита стала мрачной. Она подняла кинжал, который обронил Коконас. "Королева моя", говорил Лямоль, догадываясь о её намерениях и протягивая к ней руки. "О, моя королева. Не забывайте, я пошёл на смерть, чтобы всякое подозрение о нашей любви исчезло".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 Лицо лямоля сразу просияло, как будто своды часовни вдруг разверзлись, и небесный луч пал на его лицо. Идут, идут, предупредил тюремщик. Маргарита вскрикнула и кинулась было к лямолю, но с трепетом остановилась из страха причинить ему боль. Анри это поцеловала к оконасу и сказала: "Понимаю тебя, мой Анибал, и горжусь тобой".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 Нам он достался по наследству от нашего дяди папы Климент. Я никогда не расставалась с ним, на возьми. Лямоль взял и горячо поцеловал ковчежец. Отпирают дверь, крикнул теремщик. Бегите же скорее, скорее. Обе дамы побежали и скрылись за алтарём. Вошёл священник.